Глава двадцать п я т а э т о звучит странно и подозрительно», — сказала я, немного обдумав ситуацию. «Вы уверены, что меня пытался похитить именно ваш брат?» «Разведка-то короля Фредерико, мы с герцогом опознали. Да и никто, кроме приближенных короля Фредерико, не обладает такими навыками, чтобы так легко уйти от меня», — сказал Уитмар. «Мы и сами не понимаем до конца, зачем ф р е д р и к о это сделал». но не волнуйтесь, я уверен, что он не хотел ничего плохого. Уитмара старался выглядеть таким честным и искренним, что я могла только еще больше сомневаться в его словах. А герцог так вообще сидел с непроницаемым видом, опять бросил своего бедного дворецкого на амбразуру. Как вы можете быть уверены, что он не сделал бы ничего плохого, если не понимаете, для чего ему понадобилось меня похищать, «Ладно, спросим у него, когда приедет». Пожалуй, я плечами, решив больше не поднимать эту тему. Но герцог с Уитмаром хором почти прокричали. «Ни в коем случае». «Почему?» «Потому что страшно», — передернулся Уитмар, а потом добавил. «Мы не настолько смелые, чтобы спрашивать самого короля Фредерико о подобном». «К вашему счастью, я очень смелая», — улыбнулась Ехидна. «Потому спрошу его сама, когда он приедет сюда. Будет очень интересно с ним познакомиться». «Нет. Впервые открыл рот герцог. Ни за что». «Это еще почему?» «Потому что, леди Крис, ты в него точно влюбишься. А мне что тогда делать?» Сказал герцог полным трагизма и ужаса голосом. «Так что ни за что. Я ни за что не дам вам встретиться». Ещё бы как маленький мальчик ногой топнул, а вид такой забавный, обиженно насупленный. Я не выдержала и рассмеялась. «Ваша светлость, я даже в вас не влюбилась, а вы говорите о каком-то неведомом вашем брате, который боится женщин как огня». «Ты не права, Леди Крис. Если бы мой брат выбирал, куда бежать, в сторону леди или в горящий дом, то, скорее всего, он предпочёл бы второе». «Стой!» Герцог аж подскочил со своего кресла. «Стой!» Я послушно встала, на всякий случай. Мало ли, что герцог имел в виду. «Да нет же, с и д е леди и Крис. Бога ради, я вовсе не об этом. Просто ты... Ты только что сказала, что... Что даже в меня?» Робко поинтересовался герцог, а у самого улыбка до ушей. «Боже, и это прожженный ловеласый бабник. В этот раз с трудом, но я сдержала смех». лишь позволила себе чуть-чуть поехидничать. «Что даже?» «Даже в меня», — торжественно сказал герцог. «Это ведь значит, что я лучший мужчина в твоём окружении, правда? Ты признаёшь это?» «Ну, герцог, это значит, что вы единственный мужчина в моём окружении, кроме Уитмара, которого я воспринимаю как брата», — тут же добавила я. «Нет-нет, леди к р и с ты сама во всем призналась. В том, что даже в вас не влюбилась ваша светлость, я не сдержала тяжелого вздоха. Это не комплимент. Вы меня, конечно, извините, но можно я уйду, пока вы тут флиртуете? Робко поинтересовался Уитмар. Мы не флиртуем, — возмутилась я, глядя на Уитмара как на предателя. Как это мы не флиртуем? — скопировал мое возмущение герцог, «Еще как флиртуем?» «И нет, Уитмар, не уходи, пожалуйста». «Почему я не должен уходить? Мне, бедному одинокому мужчине, без перспектив в личной жизни, придется слушать ваше воркование?» «Где справедливость, скажите?» «Не ищи е в этом мире», — философски ответил герцог. «Леди Крис, а ты со мной согласна? Над чем так задумалась?» Я заслушалась над препирательствами Уитмара с герцогом, Но не говорит же об этом. Вдруг и Куитмору начнет ревновать. На этом месте я приказала себе остановиться. Дальше думать было попросту опасно. Совсем не хотелось прийти к ложной мысли, что ревность вызвана симпатией или какими-то более серьезными чувствами. Это же герцог, хороший работодатель, отличный собеседник и превосходный друг, но никак не потенциальный возлюбленный. Наверное. «Леди Крис, ты меня слышишь?» «Да, просто задумалась. Если вы говорите, что мы флиртуем, то как называется то, чем вы постоянно занимаетесь с Уитмаром?» Уитмар натуральным образом перекрестился, а потом сказал «Боже упаси, я лучше останусь навечно бедным и одиноким, чем буду флиртовать». «Уитмар, прекрати!» — огрызнулся герцог. «Не считая того, что я согласен с твоим первым восклицанием...» в остальном полная клевета. Если я тебе столько плачу, то бедным у тебя точно быть не получится. А что насчет одиночества? Ну, тебе стоит научиться ухаживать за девушками, тогда и одиночество перестанет тебе грозить. «Так как вы, ваша светлость», — фыркнул Дворецкий. «Боюсь, тогда я на всю жизнь останусь холостяком, ведь даже у леди Кристин, которая отличается поразительным терпением, вы свои свидания в ы м о л и л и а не она на них с радостью согласилась. «Ваша светлость, Уитмар, я могу с уверенностью заявить, что одиночество вам не грозит. Обоим. И предлагать выйти замуж надо было Уитмару, а не мне». «Леди Крис, неужели вы ревнуете? Уитмар, Уитмар, я подниму твою премию. Спасибо. Благодаря тебе Леди г р и с ревнует». В кабинете повисла тишина, а потом мы втроем расхохотались. О некоторых вещах можно говорить серьезно лишь до определенных пределов. «Но, Ваша Светлость, с Вашим братом я н а м е р е н н о встретиться. Мне весьма интересны его мотивы. Мотивы, Ваша Светлость, а не он. И я считаю личным оскорблением, что меня пытались похитить. Потому я должна знать причины», — твердо заявила я. Не могу сказать, что и впрямь считала свое похищение чем-то ужасным, пусть испугалась знатно. Здесь дело было в любопытстве. Не просто так герцог изо всех сил пытался не допустить нашей встречи. Значит, что-то эдакое было в его родственнике. И вообще, вдруг я и впрямь решусь на что-то серьезное с его светлостью, тогда лучше знать обо всех проблемах с родственниками заранее. «Я против», — устало вздохнул герцог. «Леди Крис, правда, почему бы вам не съездить куда-нибудь отдохнуть? Горячие источники, магические озера, у нас много мест, где вы еще не были». «Я уже везде побывала. Я хочу посмотреть в лицо тому, кто приказал меня закинуть в карету и отправить неизвестно куда». Упрямо твердила я. «Нет». Герцог был неумолим. «Плюс одно свидание». Привела я свой последний аргумент. «Если дадите мне встретиться с вашим родственником, то я добавлю еще одно свидание и даже организую его сама. Думайте, ваша светлость у вас 30 секунд!» Елейным голоском сказала я и начала вслух считать. «Подождите, я так не могу!» Тайлер тут же оживился. «Я согласен, я согласен!» «Хорошо, посмотрите на моего брата!» «Вот, я так и знал, что этим все закончится!» Вы еще не видели, а уже готовы ради одной встречи с ним терпеть свидание со мной. Возмутительно обидно. — Почему терпеть? — улыбнулась я. — Свиданием с вами вполне можно наслаждаться. Конечно, если вы больше не будете пытаться научить меня стрелять.